Можно даже взорвать здание, ведь вокруг ни души, и никто нас не слышит. Мы загрузим наши грузовики, доедем до пирса, груз переправим на субмарину и отправимся в обратный путь. Райдер сделал паузу. Как я уже говорил, преступникам необходимы деньги для закупки вооружения, А где еще найдешь столько денег? В Сан-Франциско их больше, чем у всех королей Саудовской Аравии и Магараджей Индии вместе взятых. Все настолько очевидно, что только идиот может этого не понять. Лично я считаю, что никаких изъянов в моем сценарии нет. Ну, как он вам? Кошмар какой, произнес Барро. Я говорю, кошмар, но иного просто в голову не приходит. Он посмотрел на присутствующих. Вы со мной согласны? Единственным исключением кивнули головой. Исключение, как и следовало ожидать, представлял Митчелл. А что, если вы ошибаетесь? Но «Нельзя же быть таким тупоголовым и вечно выражать недовольство!» Не скрывая своего раздражения, воскликнул барон. Райдер особой реакции не проявил. Он просто пожал плечами и сказал, «Выходит, я неправ». Вы, должно быть, сошли с ума. Неужели у вас хватит смелости взять на себя ответственность за смерть ваших сограждан Многочисленных калифорний. Вы уже начинаете утомлять меня. И к черту все любезности. Вы уже давно меня утомили. Мне кажется, вам самому следует выяснить, В здравом вы уме или нет. Неужели вы думаете, что я буду распространяться О наших заключениях за пределами этой комнаты? или начну убеждать оставаться дома в субботу вечером. Как только до Морро дойдут сведения о том, что все проигнорировали его угрозу, и почему, а это ему, безусловно, станет известно, он в бешенстве действительно выполнит обещанное и нажмет кнопку. Кафе Клеопатра, неизвестно почему так названное, представляла собою самую настоящую дыру, но в тот лихорадочный, удушливый вечер оно было единственным открытым заведением вблизи от конторы Сассуна. Вокруг находились десятки кафе и ресторанов, в дверях которых стояли их разгневанные владельцы, чтобы при первой возможности стоило ей подвернуться, выбраться из города, захватив все свои самые ценные вещи. Те, у кого такой возможности не было, бросали все на произвол судьбы и, присоединившись к толпе паникеров, в город. Повсюду в городе царил страх. Всех преследовала одна единственная мысль — как бы спастись. Правда, физически это сделать было почти невозможным улицы оказались забиты машинами и людьми, которые по существу не могли сдвинуться с места. И так это был вечер эгоизма, зависти, ругани мерзости, наполненный самыми разнообразными антиобщественными проявлениями от открытого недовольства до откровенной агрессивности. Вечно флегматичные жители мгновенно Про милосердие к больным и немощным было забыто. Пожилых дам, вдов, сирот отпихивали в сторону, вдавливая в стены домов, а то и попросту забывали дома, бросали в сточные канавы. Здоровые же члены единства, ничего не видя вокруг, продолжали упорно стремиться в горы. Несчастные на инвалидных креслах Вдруг почувствовали себя, как на боевых колесницах, несущихся по кругу гигантского цирка.